Шумов. Мне стало интересна личность убийцы. Кто бы мог подумать, спортивный обозреватель решил заделаться психологом? И что ему до этой личности, когда все давно уже бельем поросло? Шумов нервно щелкнул мышкой, закрывая переписку, и тут же увидел на почте другое письмо. Пришли результаты МРТ. Он долго читал, пытаясь разобраться в медицинских терминах, потом решил себя не накручивать, врач все разъяснит. «Ну а что ты хотел? Сто лет прожить и здоровым остаться. Большой спорт — это травмы. Вот и аукнулось. Двадцать лет отдано хоккею, из них больше десяти профессиональному. Армейцы всегда играли жёстко, а мы, «Динамо», были их основными соперниками. Бились за призовые за место в сборной. Сколько раз ты головой о лёд прикладывался, и нос ломали. Это, не считай синяков и шишек, обойдётся». Он немного успокоился, и мысли опять вернулись к письму Олега Рокотова. И все-таки занятно, что блогер думает об убийце Воронцовой. Статейка наспех сляпана, а когда на это указали, зацепила. Шумов прикрыл глаза, вспоминая, какой Лада была перед расставанием, перед тем, как он потерял свою первую любовь из вида на долгие годы. Началась перестройка, потом грянул развал Советского Союза, и наступили лихие 90-е когда главной задачей любого стало выжить и приспособиться к новой реальности. В стране творилось такое, что не до спорта. Тренеры разъехались на заработки за границу. Звезды тоже туда потянулись, те же хоккеисты. Первых называли предателями. Их нещадно клеймило пресса, осуждали сограждане. А потом легионеры стали обыденностью, а НХЛ спасением для тех, кто жил хоккеем и понимал, что надо зарабатывать деньги, пока пик формы. Тот же Сашка, с которым Шумов до сих пор поддерживал отношения, сокрушался. «Эх, не вовремя я родился. Обидно, Аркаша. Если бы я начинал карьеру хотя бы в конце 80-х, играл бы в НХЛ. Мечта, понимаешь, десяток годков скинуть бы. Обидно. Ты же рубился с канадцами. Вот мне не довелось, а тебе, Бессонов, жалуются грех. Ты олимпийский чемпион, теперь вон с олигархами играешь. Да разве это игра?» Сашка сплюнул. Тьфу, по катушке. Заранее говорят, как забить, когда забить. А потом котлету суют. Бабки огромные, не спорю. На душе погано, Аркаша. Я себя ощущаю дорогой проституткой. «Не играй», — пожал он плечами. «Или деньги не бери». «Как не играть?» — возмутился Бессонов. «Я только на льду себя человеком и чувствую. И годы не берут. А выйдешь из ледового дворца. Тут болит, там колет». Седьмой десяток разменял. «А что, до денег...» Как их не брать-то? Это же деньги. Я привык жить хорошо. Тогда не жалуйся. Мне уважение нужно, понимаешь? А у нас страна огромная, в ней заслуги растворяются, как сахар в воде. Чайная ложка на цистерну. Слишком уж много чемпионов, даже олимпийских. А мы из совка все равно, что мамонты, ископаемые. И тем не менее и Сашка и Лада успели заработали свои медали под опускающийся занавес. Перед тем, как наступил антракт. И продолжительный антракт. Мама Аркадия Шумова фигурное катание обожала, и единственного сына сначала привела туда. Шумов рано встал на коньки, ему и пяти еще не было. Но тренер, промучившись с Аркашей три года, посоветовал отдать мальчика в хоккейную секцию. «На коньках стоит уверенно, но ни гибкости, ни артистизма. Зажатый он какой-то. Не знает, куда руки девать. Дайте ему клюшку». «Да он же худенький, и роста небольшого». Но Валерий Харламов тоже был небольшого роста, улыбнулся бывший фигурист, что не помешало ему стать великим. Увы, далеко не все Харламовы. Но Шумов был на судьбу не в обиде. Карьеру свою он построил благодаря хоккею и сейчас не бедствовал. Все выступления Лады Воронцовой он хранил сначала на кассете, потом на диске, а теперь на флешке. И время от времени пересматривал. Раньше вместе с мамой. «Какая талантливая была девочка», восхищалась она. Талантливая. Только не в того влюбилась. Шумов был уверен, что этот тренер сломал ладу, из-за чего она бездарно провалила свою вторую Олимпиаду и закончила спортивную карьеру. Аполлонов выжимал из любовницы все, что мог, а человек не машина, да еще и возраст. 25 для большого спорта это, считай, уже почти старость. Усталость накопилась, травмы. Шумов снова открыл переписку с блогером и вставил в USB-порт огромного телевизора флешку. Аркадий Валентинович любил смотреть выступления «Лады» по ящику. Это создавало иллюзию, что все происходит в реальном времени. На льду вице-чемпионка Олимпийских игр, мирового первенства и трех чемпионатов Европы серебряная «Лада» Воронцова — наша лучшая фигуристка. В этом сезоне у Лады новая произвольная программа, отличающаяся, как всегда, повышенной сложностью. Начала фигуристка стройного Сальхова, это её любимый прыжок, блестяще. В середине программы у Воронцовой заявлен сложнейший каскад. Как-то она справится? На этой записи Лада справлялась и с нервами, и с тройными прыжками, и шумов улыбался. Лучший сезон Воронцовой. Но что делать с блогером? Личность убийцы ему интересно. Да уж. Шумов тяжело вздохнул и все же решился, написал. Чего вы конкретно хотите, именно от меня? Мы могли бы встретиться. Зачем? Расскажите, что вы знаете. Вы ведь интересовались этим уголовным делом. Шумов чуть не рассмеялся. Нет, без встречи тут не обойтись, потому что рассказывать долго с самого начала придется. Хорошо, отбил он, где мы встретимся? Какое-нибудь тихое местечко, где можно поговорить. Ресторан или кафе. Вы где территориально находитесь? Ближайшее к работе метро. автозаводская, А живу в районе Динамо. И я в тех же краях. Может, тогда вечером встретимся? К примеру, завтра, после работы. Давайте в 7 часов вечера в метромаркете. Мне так удобнее. Наверху есть японский ресторанчик. Там тихо. Отлично. Как я вас узнаю? Я буду один, и вы тоже. Не потеряемся. Шумов невольно поморщился. Пароля только не хватает. Газету «Советский спорт» на стол положить?» Аркадию Валентиновичу всё больше не нравилась история, в которую он с дуроты ума вляпался. И блогер был неприятен. Когда Шумов его увидел, эта неприязнь только усилилась. Олег Рокотов оказался мужчиной высокого роста, плотного телосложения. Лицо вроде бы правильное, мужественное, подбородок крутой, упрямо выдвинутый. А вот глаза — такое ощущение, что лицо выросло, а они нет. Так и остались по-детски наивными, распахнутыми. Видать, жизнь ещё не била. Шумов прикинул, москвич из хорошей семьи, возможно, единственный ребёнок. Образование дали, квартиру устроили. Профессия — свободный художник. Что-то в нём неправильно в этом блогере. Дать бы ему в руки совковую лопату и отправить снег расчищать куда-нибудь подальше от Москвы. Чтобы жизнь увидел и жирок согнал. И это довольное выражение со смазливой физиономией. «Добрый вечер», — прервал его мысли Рохотов и широко улыбнулся, явно пытаясь расположить к себе собеседника. «Аркадий Шумов, это вы?» «Я, присаживайтесь». «А по отчеству?» — спросил блогер, бросив любопытный взгляд на барную стойку. «Валентинович», — выдавил Шумов, с возрастающей неприязнью подумав, «любитель выпить? А вас?» «Меня можно без отчества, просто Олег. Я здесь ещё не бывал. Что посоветуете заказать?» В голосе блогера обозначился живейший интерес. Судя по фигуре, покушать роктов любил, и толк в еде знал. Я не любитель ресторанов, процедил Аркадий Валентинович. Мне, в общем, всё равно. Я суп заказал Том-ям и жареную лапшу. Понимаю, с работы, кивнул блогер. А лапшу какую? Гречневую? Послушайте, Олег, мне без разницы. Шума всё больше раздражался. Давайте сразу к делу приступим. Что вам от меня надо? Минутку. Блогер подозвал официанта и с пристрастием допросил его насчет фирменного блюда, после чего сделал заказ. «А дело у меня к вам вот какое. Вы ведь читали комментарий к статье про Воронцову?» «Читал», — нехотя признался Шумов. «Видели, что написал пользователь под ником судья Оргрейв? Это наверняка шутка и не очень удачно». «Да, но за мной с тех пор следят. Поверьте, это крайне неприятно. Я даже консультировался с адвокатом» узнавал, можно ли привлечь этого судью к уголовной ответственности. Шумов чуть не поперхнулся супом. «Вы это серьёзно?» «Абсолютно. И мне не по себе». «Знаете поговорку? У страха глаза велики. А не почудилось вам это?» Сомнением спросил Шумов, задумчиво помешивая ложкой суп. «Вон оно куда вывернулось». «Время покажет. Адвокат, кстати, сказал, что не видит в деле зацепки. Своими, мол, силами надо проблему решать». «Вот я и спрашиваю вас, Аркадий Валентинович, кого хоть мне бояться?» «А почему вы так уверены, что я знаю, кто убил Воронцову?» Шумов пристально посмотрел на блогера. «Вы справедливо указали мне на ошибку. Никакой драки не было. Я сопоставил факты, проанализировал весь материал, который мне удалось раскопать. И вынужден признать, что вы правы. Убийство Воронцова — это загадка. Вы хорошо знали эту женщину, Аркадий Валентинович?» Да? «Был период, когда Лада выпала из поля моего зрения. Начало девяностых. Я тогда женился, потом дочь родилась. А время было тяжёлое. Я помню», — кивнул Роктов. «Да что вы помните?» — снова начал раздражаться Шумов. «Вы какого года рождения?» «Я во второй класс пошёл, когда Советский Союз развалился». По-доброму улыбнулся Роктов. «А вот мне было почти тридцать», — сердито сказал Аркадий Валентинович. «Я как раз завязал с хоккеем. Вы даже не представляете, каково это. Вдруг проснуться в другой стране» где дикий рынок и сумасшедшая инфляция. Когда на деньги, за которые ещё недавно можно было купить самую дорогую машину, «Волгу», теперь даже швейную машинку не купишь. Что вы так смотрите? А почему вдруг швейная машинка? С любопытством спросил блогер. Жена шила, чтобы как-то выжить. Конверт новорождённой дочки и старой шубы перешила. Мне плачет. Ладно, хватит. Резко оборвал он. Вы спрашиваете, откуда мне известны подробности уголовного дела? Я про убийство Лады. «Я понял», — кивнул Рокотов. «И откуда?» «Вы ведь спортивный обозреватель. Кстати, каким видом спорта занимались?» «А почему вы думаете, что занимался?» «Я профессиональных спортсменов всегда отличу», — хмыкнул Шумов. «Осанка, координация, реакция. Так каким?» «Ватерпола», — признался Олег. «Успехов, правда, не добился. Меня в бассейн родители отвели, потому что он был от дома близко. Я сначала плаванием пробовал заниматься, но быстро понял, что не моё. Есть индивидуалисты, а есть такие, как я» которым по душе коллективный спорт. Мне секундомером биться неинтересно. Я предпочитаю игру. Пока плавал, видел, как ребята водное поло играют. Ну и зацепило». «Убойный вид спорта, атлетический», — с уважением сказал Шумов. «Требует отличной физподготовки». «Как я понимаю, всё самое важное происходит под водой». «Правильно понимаете», — рассмеялся Олег. «Этому в первую очередь учат. Как незаметно от судьи удержать соперника за трусы или какие-нибудь части тела? Это сарказм. Извините. Роктов смущенно кашлянул. «Но «Ну, раз вы бывший спортсмен и обозреватель от спорта, то наверняка знаете, почему ЦСКА – это кони, Спартак – мясо, а Динамо – мусора». «Разумеется, база армейцев вроде как располагалась на месте бывших конюшен или манежа. Спартак в начале своего основания носил название «пищевик» и поддерживался союзом мясников. Ну а спортивное общество «Динамо» было создано по инициативе Феликса Дзержинского и при поддержке ГПУ. «Приятно говорить с профессионалом». Шумов уважительно посмотрел на блогера. «Не глуп, уже хорошо. Может, дело у нас пойдёт, Олег?» «Так вот, я играл за хоккейную команду «Динамо». За мусоров. МВДшники всегда были нашими кураторами. Все хоккеисты ЦСКА в советское время служили и имели воинские звания, им за это неплохо доплачивали. А я, Олег, как и вы, звёзд с неба не хватал, поэтому решил карьеру строить с молоду, пока в хоккей играю, за мусоров. Ну и устроился в милицию». «За звёздочки и мне хорошо доплачивали. Зарплата 300 рублей до 100 за звание. Жить можно». «То есть вы мент?» — вырвалось у Роктова. «Вот удача. Вам ведь этого судью найти не проблема. Вы в каком звании? Неужто генерал?» Глаза блогера азартно загорелись и впрямь, как у ребёнка, увидевшего в витрине магазина желанную игрушку. «Вы не дослушали, поморщился Аркадий Валентинович. «Да, я работал в милиции какое-то время». Когда хоккейный сезон заканчивался, у меня начиналась обычная служба. Дежурство, оформление протоколов, беседы с задержанными. Так что всю милицейскую кухню я знаю прекрасно. Но я давно уже там не работаю. Почему? В лихие девяностые ментом работать было особенно опасно. Улицы разбитых фонарей смотрели первый сезон? Разумеется, кивнул Рокотов. Приблизительно так все и было. Денег мало, риска много». Кого только в милицию тогда не брали, лишь бы дырку в штатном расписании закрыть. Постоянно шли бандитские разборки. А мне жить захотелось. Жена пилила. Не хочу остаться вдовой с маленьким ребёнком на руках. Ну, я и напряг свои спортивные связи. 90-е это был взлёт хоккейной команды «Динамо». Её золотые годы. Мы наконец-то стали чемпионами, вырвав победу у ЦСКА. Потом успех повторился. Вот я подался туда, где деньги водили и риск был минимален. «С тех пор чиновник от спорта. Кадрами занимаюсь. Я работаю в Федерации хоккея России. Но связи-то в милиции остались?» «Вот именно. В милиции», — усмехнулся Шумов. «Давно уже полиция и тех, с кем я когда-то работал, там не осталось. Но Воронцову убили 20 лет назад, и тогда ваши друзья наверняка ещё работали в органах. Вот тут вы попали в точку». Шумов взялся за чайник. Аромат чабреца приятно защекотал ноздри. Аркадий Валентинович любил только такой, чёрный, настоявшийся, с чебрецом. Этим и объясняется моя осведомлённость. На место происшествия тогда выехали три бригады. Одна из районного отделения милиции, где я когда-то работал. И тогдашнего начальника УГРО я прекрасно знал. «Это же замечательно!» — разволновался роктов «А я-то гадаю, как подступиться к этому делу? Ваш знакомый наверняка уже на пенсии, но дело-то было громкое, резонансное. И подробности он помнить должен». «По логике вещей должен», — усмехнулся Шумов. «Только он уже почти два года, как на кладбище. А там всё заканчивается, и логика вещей тоже. Сарказм, если что». «Он умер?» — огорчённо спросил блогер. «От чего?» «От старости», — мрачно ответил Шумов. И невольно поморщился, отхлебнув чай. Остыл. Аркадий Валентинович любил обжигающий. «Давайте сразу договоримся, Олег. Я не могу достать из архива уголовное дело». «Но вы его видели?» «Жадно спросил блогер. «Да. Раз вам до сих пор не безразлично Лада Воронцова, то вы прекрасно помните подробности. Почему убийцу не нашли?» «Плохо искали», — усмехнулся Шумов. Следствие сосредоточилось на версии бытовуха. «Убийца — собутыльник Воронцовой. Пока они всех ее постоянных гостей отыскали, пока допросили, пока дактилоскопировали, тогда еще не брали образцы ДНК. Криминалистика была не на таком высоком уровне, как сейчас». Оперировали отпечатками пальцев на орудии убийства, и не только на нём. Убийца там всё, что можно было, захватал. Окровавленный рукой оперся о стену, наступил в лужу крови на полу ногой. И, тем не менее, его не нашли. Время было упущено. Убийца залёг на дно и затаился. «А как бы вы сами построили расследование?» С любопытством спросил блогер. «Я бы проанализировал факты, они довольно красноречивы. Да, улады случались запои». Она действительно состояла на учёте в наркодиспансере. Но буквально за месяц до своей смерти Лада сильно изменилась. Она пришла в родное общество «Динамо» и попросилась обратно на тренерскую работу. Завязала, мол. «Откуда вы знаете?» — живо спросил Роктов. «Ах да, вы же кадровик». «Вот именно». «Вы ей помогали?» «Да. Я делал всё, что в моих силах, и на этот раз не отказал. Лада и в самом деле завязала. У неё были планы, и на Новый год, так что версия самоубийства не проходит». Равно, как и пьяная драка. В тот день, когда её убили, утром Лада звонила матери, делилась этими своими планами. А её мать давно уже умерла. Все умерли. И бабушка, и младший брат воронцовый, единокровный. И отчим. Что вы хотите? Двадцать лет прошло. Вас всё ещё интересует личность убийцы? С иронией спросил Шумов. Ещё как? Вам что, заняться больше нечем? Дел хватает, сдержанно ответил блогер. Завтра начинаются соревнования по водному полу в бассейне «Динамо». Кубок Москвы. Это, конечно, далеко не фигурное катание и не футбол. Там-то зрительская аудитория огромная, но есть ведь куча спортивных каналов, в том числе кабельных, и в соцсетях. Я же человек команды. КМС по ватерполу. Гораздо интереснее, когда в эфире идёт трёп, а не один комментатор нудит. Меня приглашают, скажем так, в пару. Друзья-то остались. Те, с кем я когда-то играл или учился. «Да, спорт — это навсегда», — кивнул Шумов. «И как заработок?» «Хватает», — сдержанно ответил Олег. Его взгляд сразу стал другим. Он наконец-то повзрослел. «Конечно, это далеко не то, что комментатор на федеральном канале. Там можно чемпионат мира откомментировать и год безбедно жить. Звезды несколько сотен тысяч за месяц зарабатывают. Ну а для меня это лишь подработка». «Значит, завтрашнего дня вы на соревнованиях работаете». Аркадий Валентинович выделил последнее слово. Вот и занимайся делом. «Я вас услышал», — рассмеялся Олег. «Вы абсолютно правы. Разгадать тайну убийства Лады Воронцовой спустя 20 лет практически невозможно. Все свидетели умерли, а уголовное дело похоронено в архиве. Убедили вы меня, Аркадий Валентинович? Хотя всё, что вы рассказали о последнем месяце жизни бывшей фигуристки, чрезвычайно интересно. В статьях, которые я читал, ничего этого нет. Есть обрывками. Просто надо уметь анализировать факты и читать между строк. Я всё-таки бывший мент, у меня профессиональный взгляд на такие вещи. А в каком звании вы вышли в отставку, если не секрет? Капитан милиции, майора ждать не стал. Хотя, если бы так и продолжал служить в органах, мог бы и карьеру сделать, если бы, конечно, жив остался. Я не трус, в хоккее играют настоящие мужчины, как всем известно. А я 20 лет провёл на льду. Удачи не хватило и таланта. «Ещё связей. Отобраться в сборную шансов не было никаких, но программу я честно откатал. И свою зарплату. А что из органов уволился? Обстоятельства так сложились». Поморщился Аркадий Валентинович. «Кому он это объясняет и зачем?» «Понимаю. Жена. Кстати, как её здоровье?» «Развёлся», — сухо сказал Шумов и подозвал проходящего мимо официанта. «Счёт, пожалуйста». «Я заплачу». Блогер полез за портмоне. Но уж нет», — остановил его Аркадий Валентинович. Я вам благодарен за беседу, за то, что пробудили во мне, ну, скажем так, романтические воспоминания. Молодость всегда приятно вспоминать, тем более первую любовь. Но на этом мы обмен банальностями закончим, и наше знакомство, надеюсь, тоже закончится. Живите спокойно, я вам скажу, как профи. Это, скорее всего, была шутка. Никакого маньяка не существует. Вам почудилось, что за вами следят? Они встали и пожали друг другу руки, после чего Шумов с блогером распрощался. Оба еще не подозревали, что это была лишь предыстория, и с завтрашнего дня их жизнь круто изменится. Благодаря Ладе Воронцовой, которая вот уже 20 лет как была в могиле.